Последнее собеседование. Евгений Иванович Турин возглавлял кадровую службу в компании Газпоставка давно, больше 10 лет. Должность была ответственная, так как зарплаты в Газпоставке были крайне привлекательными, и туда рвались, можно сказать, все. А выбрать надо было лучших. Процесс был поставлен так: сначала среди резюме работали помощники и рекрутёр Затем с обладателями лучших резюме уже сами рекрутёры встречались лично. После этого с теми, кто удачно прошёл собеседование, плотно общались руководители подразделений, и наконец резюме финалистов попадали на стол к турину. И это только в том случае, если претенденты планировались на ключевые должности. У Евгения Ивановича был нюх Он почти сразу замечал странности и нелогичности в режиме или ответах. Ему патологически не нравилось, когда люди врут, даже в мелочах. Сегодня предстояло финальное интервью с потенциальным главным бухгалтером. В режиме было написано: "Натан Маркович Шнерсон, национальность русский". "Ну-ну", подумал Евгений Иванович и нажал селектор. "Елизачка, пригласи господина Шнерасона". В кабинет зашёл невысокий человек неопределённого возраста. Садитесь, Натан Маркович. Мои коллеги очень положительно оценили ваши профессиональные знания, а вот я задам несколько вопросов о вас лично. Например, ваши увлечения. Люблю играть в шахматы. Что-нибудь ещё? С детства играю на скрипке, увлекаюсь математикой. Пьёте? Совсем не пью. Подведём итоги. Натан Маркович Шнефсон. Увлекается шахматами и математикой. Не пьет, играет на скрипке. И при всем этом, как указано в резюме, русский. Именно. На сто процентов. Предположим, тогда следующий вопрос. Вашего отца, судя по всему, звали Марк. Не знаете, почему для него выбрали такое имя? Знаю, конечно. Мой дед Ярослав Пивоваров был завзятым филателистом. Марки для него были всем... И в честь своего увлечения он назвал своего первенца Марком. Возможно, так всё и было. Но почему Марк Ярославович Пиваваров, я не ошибся, ведь так звали вашего отца? Я ошиб###. Так вот, почему он из всего многообразия русских имён выбрал для вас имя Натан. О, это очень печальная история. Папа женился на маме Наталье Емельяновне Быченко, когда ему было 35 лет. Он ее очень любил, но... Что с вами, вы хотите воды? Нет, спасибо, сейчас все пройдет. Так вот, мама при родах умерла, и отец назвал меня в честь мамы, Натаном. Это было самое близкое мужское имя к Наталье. Да, печально, Натан Маркович, но ради всего святого, как вы из Пивоварова превратились в Шнейрсона. Это было несложно, я просто поменял фамилию. Во-первых, моё имя отчество вместе читалось с фамилией Пивоваров, а во-вторых, я женился на русской девушке Ульяне Бачуковой. На тот грянули лихие 90-е, и жена предложила нам срочно эмигрировать в Израиль. Оказалось, что одна из бабушек Ульяны, Соня, в девичестве носила фамилию Шнайсон, после смерти мужа переехала в город Хайфа, и что же? Ну, Ульяна и придумала поменять наши фамилии на Шнейдерсонов. Якобы в посольстве Израиля проще дадут разрешение, если выезжать будут не Пивавары, а Шнейдерсоны. Казалось, дело на поменяли, а уехать так и смогли. Почему? Да как-то не сложилось. Жизнь прожить, знаете ли, не поле перейти. Так, кстати, один вопрос, как у вас в компании с отпусками? Ну, у нас отлично. Обычно летом все успевают сходить. Да никто на месяцы не уходит. Я, например, хожу в феврале и в августе. Натан Маркович, вот мы с вами всё беседуем. А может быть, вы кофе хотите? Я откажусь. Лизочка, солнышко наше, Евгений Иванович, директор, сделал нам на две чашечки кофе, твоего фирменного. Ну, Стандар Маркович, ещё один вопрос. У вас в резюме написано, что вы владеете методом дедукции. Ну, не в совершенстве. Я, конечно, в детстве читал рассказы о Шерлоке Холмсе, но вот как это работает в реальной жизни? Нужен некоторый навык. Вот у вас сколько детей и какого возраста? Двое: мальчик и девочка. На Степану 14 лет, а Даше 8. А вы катаетесь с ними на горных лыжах? К я, слушай, я их даже не пробовал. Да и дети пока нервутся. В кабинет зашла Лизочка с подносом кофе. Строгий брючный костюм только подчёркивал эффектную попку и красивую грудь. Я попробую продемонстрировать метод дедукции прямо на вас. Но сперва одно уточнение. В какого числа в феврале день рождения у Лизочки? 26-го. А откуда вы знаете, что в феврале? Да всё очень просто. Симпатичная блондинка сидит среди сотрудников, в общем, да или секретарь кадровой службы, скорее всего, не положен по штатным расписаниям. Значит, вы её приняли на должность делопроизводителя или помощника рекрутёра. Принести ей кофе вы прочти именно её. Но это ещё ни о чём не говорит. Продолж. Называйте её солнышком. А когда она входит в кабинет, смотрите на неё даже не с любовью, а с гордостью. Так, смотрит только на удачливых детей и любовниц. Потом я задал с вопросом, почему вы отдыхаете в феврале? Ведь как глава кадровой службы, вы могли бы отдыхать в более комфортное время. Катание на горных лыжах вы отвергли сами, тогда я предположил, что именно в этот период день рождения у Лизочки, и вам хочется сделать ей приятное. Я поинтересовался, какого числа у неё день рождения, и всё пазл сложился. Но это могло быть просто совпадением, могло быть. Но вы ответили почти мгновенно. Откуда руководителю так точно и главное, быстро вспомнить дату рождения рядового сотрудника? Это вас больше только приятному слове. Хорошо и хорошо. Вы приняты. Такие специалисты нам нужны. Но о конфиденциальности любых разговоров в этом кабинете, надеюсь, мне напоминать не надо.